Виктор Пелевин. Нужно всего 2000 иероглифов. Его книжки популярные и в то же время не глупые Это редкость. Вот за что я люблю этого автора. Я давно заготовил начало текста про Пелевина. Оно такое. Встречаемся мы с Пелевиным, и я говорю. «Вот, Витя, смотри. Я член Союза писателя, а ты кто?» Пелевин отвечает. Мне казалось... Чтобы он не сказал, все будет хорошо. Ответ будет точно ведь неожиданный. Так оно и вышло. Встретились мы как-то. Я выдаю ему эту домашнюю заготовку. Далее по тексту Пелевин отвечает. «А у меня тоже ксивы есть, но такая зеленая. Международный союз журналистов». Красивый ответ. Мне оставалось только умыться, удивиться, от отчего ж у меня нет такой зеленой ксивы, от которой даже реальная польза есть. По всему миру с ней в музеи бесплатно пускают. Из нас двоих это ж я журналист. Журналист, который, кстати, хочет взять интервью.